Глава седьмая. Просыпался я как-то очень уж муторно. Медленно вспылывал из сна, краем уха ловил доносившиеся обрывки и негромких разговоров и снова засыпал. Уж не знаю, сколько бы длилась эта тягомотина, но онемевшее левое запястье и острая необходимость облегчиться в конце концов заставили открыть глаза. И еще толком не проснувшись, оглядел темную кухоньку и сидевших рядом со слегка дымившей буржуйкой людей.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 проигнорировал вопросительные взгляды подельников и присосался стоявший на подоконнике жестянке. Этот отбитой пятки вверх по ноге стрельнула боль, и невольно пришлось ухватиться за откос окна. «Отлежал, что ли?» Спросила что-то мерно взбивавшая в миске с обколотой эмалью Вера. «Тип того». Глубоко вздохнул я и, стараясь ступать на носок, захромал к туалету. «Но ты здоров, храпака давить!» Пиромант подкинул в печурку сырое полено и закрыл дверцу.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 стискивавшая мёртвой хваткой запястья цепь каким-то образом все же умудрялась манипулировать моим сознанием. И ведь ничего не попишешь. придется вновь плясать под чужую дудку. До поры до времени, разумеется. А вот потом... Потом посмотрим, кто из нас плохой танцора, а кому просто обстоятельства мешают. Главное первым до ножа добраться. Уж с двумя-то такими железяками быстро всем кузькину мать устрою. Напал. Позвал я уже успевшего расправиться с моей порцией каши парня. Сможешь опять автогеном поработать?» «Чего хотел?» Вытер руки о какую-то тряпку пиромант. «Браслет пережжешь. Протянул я к нему левое запястье. «Какой браслет?» Удивился Напалм. «Вот и этот!» Разозрился я и в очередной раз попробовал подцепить ногтями плотно прилегавшие к коже края звеньев. «Цепь мультичар не видишь, что ли?» «Какая еще цепь?» Покрутил пальцем у виска пиромант. «Не проснулся, парниша?» «Вера...» Повернулся я к девушке, накладывавшей заплату на свежую прореху в полушубке. Ты-то хоть я, видишь? Нет, покачала головой девушка. И я тоже. Не стал дожидаться моего вопроса Николая, уже успевший собрать оба пистолета. Связанные одной целью, скованные одной цепью. Издевательски пропел на палм. Да пошли вы, психанул я из-за идиотизма ситуации. Жги, говорю. Ладно, как-то уж очень нервно хихикнул на палм. И провел указательным пальцем мне по запястью. «Здесь?» «Здесь!» Кивнул я и тут же, выругавшись, отдернул руку. Вырвавшийся из-под неровно остриженного ногтя пироманта почти бесцветное пламя прошло сквозь оказавшуюся вполне себе нематериальную цепь и опалило кожу. Сразу же горелыми волосами завоняло. «Твою мать!» Ха -ха, «Я ж тебе говорил!» Хмыкнул на палм и подул себе на палец. «Гордись теперь до пенсии!» Буркнул я и, вздрогнув, резко обернулся ко входу что уже и голоса мерещатся, — съязвил пиромант. — Показалось. Обливаясь холодным потом, присел я у буржуйки. Вот именно что голоса. Вкрачивая, непонятные слова возникали, будто в голове, и от холодной отрешенности интонации сразу заломило виски. — Все, пора идти. — Куда это ты собрался? Во все глаза уставилась на меня Вера. — Черный полдень на носу, и на улицах никого. Дружинники сразу сцапают. — Какая муха тебя укусила? — поддержал девушку пиромант.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 «У меня на примете есть пара мест». «Да никуда мы не пойдем. заорал Напал. «Какого хрена?» «Ну и не идите». Спокойно пожал я плечами. «Вообще, идеальный вариант. Сам как-нибудь справлюсь». «Да и спокойнее без них будет». Очень уж слова координатора самозваного в душу запали. Хотя он мог именно такой реакции добиваться. Лёд прав. Неожиданно поддержал меня, поднявшийся на ноги Витриски. «На одном месте оставаться слишком опасно». «Коля, какая муха тебя укусила!»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 Облизнул языком до крови, растрескавшиеся на морозе губы витриски. «Да нет, стреляют вроде на юге». Прикрыв глаза рукой, посмотрела поверх крыш домов девушка. «Горожане на штурм пошли?» Прид положил напалм, и в этот момент земля дрогнула под ногами, а следом донесся гул далекого взрыва. «Полетел снег с крыши, звякнули редкие застекленные окна. «Мотор», — упрямо повторил Николай, и, ухватив меня за рукав, потащил в подворотню.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 Наваждение схлынуло, оставив после себя притаившуюся за глазами боль. И вместе с наваждением унеслись прочь все мои догадки. «Осторожней ты!» — развернулся витриский, которому я ткнулся носом в затылок. «Обратно давай!» «Чё ещё?» Ничего не понимая, я вновь прикрыл глаза из-за от снега отблесков лазурного солнца. «Кордон там!» — буркнул, пробираясь по глубокому снегу в обход меня на палм. «Какой нахрен кордон?» — ухватил я его за рукав. Сердце заколотилось, словно пытавшийся сорваться с цепи бешеный пес, а ноги опять стали ватными. Неужели влипли? Всего ничего осталось. «Дружинники!» — вырвал руку пиромант, спеша убраться подальше от расположившейся в соседнем дворе у выезда на дорогу служивых. «Если что, Фортич, излучайное положение. Пару дамов пройдем, попробуем мимо них проскочить». Нагнавшая меня Вера вертела головой по сторонам. «Не могут они под каждым кустом пост выставить?» «Твою мать!»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 Разгруженные сани уже отъехали от высокого крыльца, а на их место влезла серьезно нуждавшаяся в кузовном ремонте газель. «Гереза убили Услышанный обрывок фразы заставил замерить на месте и начать присматриваться к выложенной на мятую газету замороженной рыбе. Топтавшиеся у соседней торговой палатки, на речный каркас которой натянули брезент, торговцы не обратили на меня никакого внимания. И тише говорить не стали, но слова удавалось различать через одно. «Когда? Ну а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 «Ещё поди в торговом союзе состоят. Стоит к разговору повнимательнее прислушаться». «Брешут!» — уверенно заявил высокий мужик в добротной шубе, пошита из меха совсем уже непонятной зверюги. «С утра его видели». «Ха, кто?» — скептически хмыкнул рябой парень. «Зинка болтала, на рассвете боевую бригаду цеха всю до последнего человечка из дома Жорика вынесли, да на труповозке увезли». «Ерунда!» — отмахнулся высокий и обернулся ко мне. «Что-то интересует?» Мандарины почем? вылез вперед на палмы и указал кослявым пальцем на лоток с оранжевыми фруктами. С ума сошел! Только их мыкнул я, но тут мою спину уколол чей-то внимательный взгляд. Резко обернувшись, я нашарил взглядом возвращавшихся к нам от газели Веру и Николая и принялся разглядывать торговцев и спешивших спуститься в кишку людей. Вроде и не приглядывается никто. И знакомых не видать. Так, а вот этот тип точно на глаза раньше попадался.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 Даже не пирамида, так, намётки. Белёсые линии на ярко-голубом небе. Или это у меня нервы разыгрались?» Ван, дружинник, паниковать не стал и уже куда-то со двора шмыгнул. «А если не разыгрались, тогда что?» Слуги стужек, как предупреждал координатор, «Действительно рассчитывают проутюжить форт?» «Пошли быстрее!» Передернув плечами, поторопил я на Палма и нахмурился. «Он же вроде свистел, что денег нет. На какие шиши тогда мандарины покупать собрался?» Иду. Расчитавшись с продавцом, отошел от палатки пиромант и протянул в двери единственную купленную мандаринку. Угощайся! Ой, спасибо! улыбнулась девушка. Она столько денег стоит! Дело авто! подмигнул ей парень. Да не надо никого угощать, это только тебя. «Живее!» — нахмурился я и насторожился, когда сзади раздался шорох автомобильных покрышек. Мусора! беззвучно пошевелив губами, выдохнул из себя Витрицкий. И в этот момент захлопали дверцы остановившихся метрах в пяти уазиках. «Должно быть уазика!» Я как на подельника впялился, так и продолжал стоять, не оборачиваясь. Вдруг все-таки не по нашу душу. Но руку из-под фуфайки вытаскивать не стал. А ну-ка, за нами! «Дружина, сержант Власов!» Отправил мои надежды псу под хвост голос грузно пробравшегося к нам по глубокому снегу человека. «Пройдемте ли досмотра!» «Зачем еще?» Хмуро глянул на него напал, но я-то уже сообразил, на чем мы спалились. И яркое оранжевое пятно кожуры под ногами. Очищенный мандарин в руке у Веры. И весьма непрезентабельный вид нашей компании. Все это сочеталось плохо, если сочеталось вовсе. С чего бы таким бродягам тратиться на сей экзотический фрукт? Правильно, значит, карманы от шальных денег пухнут, раз решили перед девчонкой покрасоваться. А шальные деньги — это уже по части дружинников. Тут варианта два. И если криминал какой-то, за шкирку и воколоток. А нет, так можно и поделиться попросить. А как не поделиться, когда дулом автомата под ребра тычут? Вот ведь. По-хорошему точно не отвяжутся. И отбрехаться не получится. Полезут обыскивать. У нас столько стволов на руках, что откупиться просто нереально. Да и денег, кот наплакал. Ну и как быть? С боем прорываться и кучу народу угробить? Или сдаться? Ага, щасу.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 Водитель, облокотившийся на капот ВАЗика, муслякал в губах незажженную папироску. Третий дружинник сидел в машине и с автоматом в руках посматривал в нашу сторону через открытое стекло. «Тупой!» — рыкнул было служивый, но сразу же ошеломленно заткнулся и попытался сорвать висевшее на плече АКСУ. Вскидывая руку, я почти упер гш 18 в грудь и потянул спусковой крючок. Грохнул выстрел. Сержант завалился на спину.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 И чем дальше мы пробирались вглубь подвала, тем неухоженнее и захламлений он становился. Торчали из стен обрезки труб, свисали с потолка провода. То и дело попадался под ноги всякий хлам. Одна надежда — погоня не сообразит сюда свернуть. Спуск в, в другой стороне. «За мной!» — позвал нас, вернувший в какой-то закуток пиромант. И по шаткой сваренной из арматуры лесенки, мы спустились этажом ниже. И вот тут уже не осталось никаких сомнений в компетентности Напалма.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 алхимическое сердце, качавшее в наш мир чужеродную магию. «Да очнись ты!» — затормошил меня витриски. «Говори, что задумал!» Где-то в кишке спрятана одна очень ценная вещь. Помотав головой, я ощупал левое запястье и без особого удивления обнаружил, что из-под проколовшей кожу острыми звеньями цепи тоненькой струйкой бежит кровь. Если ее получится найти, то появится неплохой шанс прыгнуть с этой дурной электрички. «Как так?» уставился на меня, перебинтовывавший руку Витриский. «Какая такая вещь поможет выбраться нам из форта?» «Из форта, из приграничья». Безрезультатно попытавшись удержать в голове направление, откуда катились точки энергии, я усмехнулся и оглядел заинтригованных компаньонов. «Если хотите, идите со мной. Нет, сам попробую справиться. Можно договориться, где встретимся в случае чего». «Слишком поздно разделяться». Тяжело вздохнул пиромант. «Слишком поздно». Что за артефакта? спросил Витрицкий, сразу сообразивший, что речь идет о какой-то магической штуковине. Сами увидите, ничего не стал объяснять я. Ладно, настороженно покрутил головой Николай. Надо убираться отсюда. Не нравится мне здесь. Автомат спрячь, предупредил его на и только тут я заметил, что Витрицкий умудрился сдернуть с трупа дружинника «О, Ловок чертяка. Появление вынырнувшего из темноты человека, как ни постыдно это признавать, мы проморгали. Вот еще не было никого, и раз, словно чертик из коробочки, перед нами оказался худой высокий парень в черной кожаной куртке и вязаной шапочке. «Здравствуйте!» — зябко подул он на ладони. Перчатки оказались с отрезанными пальцами. И тут я узнал музыканта с Южного бульвара. Не почудился, значит, взгляд. «Хозяин велел нож забрать». «Велел, значит, бери». Вытащив из чехла на поясе ритуальный клинок, я шагнул к музыканту. Если не ошибаюсь, парнишка этот колдун не из последних. Уж больно сильно у него в этом подвале аура искрит. И надо иметь в виду, что еще трое где-то поблизости ошиваются. Заподозривший подозревший двух парень вскинул руки и без разговоров отправил в меня какое-то боевое заклинание. Тишина подвала взорвалась ревом жадно пожиравшего кислород пламени. «Но огонь — это полбеды!» Скрытые, осыпившие глаза вспышкой чары оказались куда более коварными и легко пронзили скрученные в колдовские щиты пространство. И все же музыкант просчитался. Мои пальцы только-только начала сводить судорога, как задрожавший в руке нож с треском рассек полотно чужих чар. Зеленый узор на синем лезвии мигнул холодным огнем, и клинок рассек подручному хозяина шею. Хлынуло, казавшаяся во вспышках выстрелов черная кровь, а в следующий миг полыхнула «Моя одежда». И в прямом смысле слова – синим пламенем. Завертевшись волчком, я сорвал себя вспыхнувшую каким-то холодным, почти бесцветным огнем фуфайку и сразу же через голову стянул уже задымившийся свитер. По близости что-то ухнуло. Мимо промчался стремительно увеличивавшийся в размерах огненный шарик на напалма и в следующий миг меня отбросило к стене. По бетонным плитам потолка побежали трещины. Послышались глухие удары. Мат, короткий вскрик и спокойный голос витрицкого: «Сматываемся!» Я поднял с пола оброненный нож, рукоять которого как-то очень непривычно согрела пальцы. Фуфайка, свитер и рубашка прогорели в прах, подбежал к Николаю. Рядом с ним уже суетилась непострадавшая в короткой схватке Вера, но Витрицкий отказался от ее помощи и приложил к окровавленному лицу какую-то тряпку. — Да нормально со мной все, — пробормотал он, поднимаясь на ноги. — Собирайтесь быстрее! Перепрыгнув через дымившийся труп одного из музыкантов, в нос ударило воин сгоревших волос и паленой кожи, я вернулся к оставшейся от одежды кучке пепла и разворошил ее ногой. А бетонный пол лязгнул стальной клинок финки. Но радость моя была недолгой. Рукоять почти полностью прогорела. «Да что за напасть!» Опустившись на корточки, просел пепел сквозь пальцы, но единственной находкой, не считая совершенно невредимых пуговиц, оказалась кость кошачьего глаза. Амулет я спрятал в карман джинсов. Повезло нам, что ты такой непробиваемый. Подув на припухшие пальцы напал, оттащил труп зарезанного мной музыканта из лужи крови и принялся снимать его кожанку. Оно и правильно, пуховик пироманта был весь в подпалинах. В смысле? Они ж все по тебе разом ударили. Рукавом пуховика напалм очистил кожаную куртку и натянул ее на себя. Ну Муяпкали, жидко. Скоро вы там. Поторопил нас тоже, успевший снять одного из мертвецов одежку Витрицкий. Смотреть на него было страшно. Лицо опухло, из потрепицы тянулась тоненькая струйка крови, но на ногах стоит твердо и не мочится даже. Но силён. Двух колдунов ведь успел зарезать. Сильно зацепило. Подошел к нему я. Ерунда. Отвернулся парень к напалму. Куда нам теперь? Вперед. Махнул пиромант тьму тоннеля. Лед, ты так и пойдешь? А чё? Не сразу сообразил я, к чему этот вопрос. «Во, блин, стою на асфальте в лыже в одной футболке. Ладно, хоть джинсы и ботинки не сгорели. И не замерз ни капельки. Шок? Вряд ли. Скорее, опять скрытые возможности организма дают о себе знать. А, так и пойду. На, шапку себе бери». «В кишке таких придурков пруд-пруди». Пожал плечами пиромант и, скривившись, щелчком пальцев сотворил тусклый светившийся шарик. «Темпу, темпу, надолго меня не хватит». Из тоннеля мы выбрались минут через 5. Нет, он не кончился. Просто пиромант остановился у вмурованного в нишу электросчета с покореженной дверцей и, сунув руку в здоровенную дыру, потянул какой-то штырь. «За мной!» Потушил светившийся призрачным сиянием шарик, на распахнул даже не скрипнувшую дверцу и, пригнувшись, залез в тесный лаз. И дверцу захлопнуть не забудьте, мало ли. Сунувшись вслед за ним, я чуть не свалился ему на голову. Почти сразу лаз резко пошел вниз. Хорошо хоть удалось нашарить вырубленные в стене выемки для рук и ног, а то чуть всю спину не ободрал, раскорячившись. Судя по ощущениям, спускаться пришлось не так уж и глубоко. На пару этажей максимум. Потом на он как-то резко пропал, а через несколько выемок и я полетел вниз, вывалившись из дыры в потолке какого-то темного коридора. «Да отойди ты!» — шикнул на меня пироманты, и, оттерев в сторону, поймал громко ойкнувшую Веру. «Аккуратней!» Пробурчал я, шипя от боли, в растревоженной пятке. Ну и катакомба здесь. А ведь пройди в такой темени мимо, фиг на потолке лаз заметишь. Да и мало ли, какие дыры здесь могут быть. Пошли отсюда. Вновь заторопил нас пиромант, когда последним на пол мягко спрыгнул витрицкий. Тряпку от лица он уже отнял, и кроме опушей кожи, никаких признаков ранения заметить не удалось. Ухом у него кровь пошла, что ли? Мы где вообще? Догнал я торопливо зашагавшего не невесть куда на напалма. Но тут коридорчик вильнул, и прямо перед нами оказалась подсвеченная голубоватым сиянием дверь со слегка размытой надписью «Кошкин дом». «Блин, не сюда!» — развернулся пиромант. Выход там!» И в самом деле, стоило вернуться, как метров через 30 коридор вывел нас в просторное помещение, под потолком которого крутился составленный из зеркальных шестиугольников шар. Подсвечивавшие его лучи разноцветных светильников отражались от зеркал и выхватывали из темноты разные углы подземелья. Жёлтые выстроились у одной из стен игровые автоматы, одни которых так и зазывали просто простофиль закинуть в своё нутро одну-две честно заработанных или бесчестно украденных монеты. Красный – небольшую нишу оккупировал наяривавший что-то разухабистое джазовый оркестрик. Зелёный – вокруг стойки безымянного питейного заведения началась заварушка, но её моментально пресекли, набежавшие с разных сторон охранники. Синий – Ослепительно вспыхнула выведенная почти под потолком во всю стену надпись Ленин жив белый а луч света осветил вывески ютившихся в дальнем конце подземелья, сколученных непонятно из чего лавок Notion Company, Магия Рун, Bistro Пинг-Пон, Алхимикс, Ателье, Золотая антилопа, ворожба, амулеты со скидкой. И во всем этом мельтешении цветов ни на мгновение не останавливалось броуновское движение толпы. И даже усиленная динамиками музыка не могла заглушить многоголосый гул спрятавшихся от лазурного солнца людей. Да уж, народу здесь. Но зато и мы в глаза бросаться не будем. Тут иной раз такие кадры зажигают. Нормальным людям только остается, что челюсть придерживать. Посторонись! Прикрикнули на нас два тащивших какой-то короб грузчика, и мы подались в сторону. Сразу же вокруг завертелся людской поток, и пришлось изрядно поработать локтями, чтобы не оказаться разбросанными по разным концам помещения. «Куда нам?» С трудом перевела дух вера, когда, наконец, удалось укрыться в закутке между ворожбой и безымянной лавкой, вместо окон у которой были вставлены защищенные чарами аквариумы. «А нет, не безымянной. Если вон те каракули разобрать, снык-ткулку получится!» «Сейчас прикину!» «Я решил попытаться ощутить биение пронизывающих помещения энергетических потоков, но толком сосредоточиться не успел. Найдем закуток потише и решим». Напалм потянул нас к темному провалу выхода, по периметру которого изредка вспыхивала весь странный хрон. «Без разговоров. И перекусим, и поговорим спокойно. Времени нет!» Зоорал ему в ухо, перекрикивая музыку я, но Напалм лишь выставил в ответ средний палец. «Подонок!» В широком коридорчике оказалось непривычно тихо и светло. И люди не толкаются, и музыки почти не слышно. Еще и лампы дневного света под потолком. Хоть не уходи никуда. Чем мне кишка никогда не нравилась, так это с толпотворением постоянным. Летом еще ничего, а в холода не протолкнуться. Такое впечатление здесь все днюют и ночуют. Ха, может, так оно и есть? Музыканты и торговцы местные точно света белого месяцами не видят. Да и зачем им? Привыкли, поди. А у меня всегда мурашки по коже бегать начинали, когда сюда спускался. Вот и сейчас чем-то жутковатым повеяло. Каустафобия, что ли? Да вроде не страдал. За мной! Потянул нас пиромант, и мы чуть ли не бегом проскочили небольшой, сплошь заставленный столами, зальчик, на возвышении посреди которого изгибалась танцевавшая с удавом стриптизерша. Обслуживавшие посетители официанты и выстроившиеся у стен вышибалы проводили нас угрюмыми взглядами. Но ни предлагать обедать, не выпроваживать не стали. «А здесь тебе чего не понравилось?» Будто бы сквозь силу пошутил угрюмо молчавший последнее время Витрицкий. «Мест нет!» — не оборачиваясь, объяснил пиромант и сразу же юркнул еще в один переход. А вот этот коридорчик оказался полной противоположностью первого. Темный, на стенах изгибаются переливающиеся всеми цветами радуги граффити, тусуются какие-то мутные личности, от которых так и шибает запахом травки. И где только достают обормоты, не растет она в нашем климате». Напал с трудом распахнул тяжелую дверь, и в нос сразу же ударила смесь аппетитных и нешибко ароматов. Темные личности что-то недовольно забурчали, но стоило витринскому обернуться, как они тут же заткнулись. Совсем распустились, понимаешь. Пропуская вперед себя Веру, я осмотрел помещение, в которое нас привел темный коридорчик, и остался доволен увиденным. В меру светло. Под потолком зависли оранжевые шары чародейских светильников. В меру тихо, расположившиеся у противоположных стен бородатые гитаристы то ли соревнуются, то ли подыгрывают друг другу. Народу тоже не так, чтобы не протолкнуться. Есть еще, как говорится, куда яблоку упасть. Даже незамедливший шаг пиромант, словно взявший о след протащил нас мимо выстроившихся в ряд лавок. Истинное гадание, луки и арбалеты, тату-салон «Сильвер», наследие «Хулиган!» И плюхнулся на свободный столик у непонятного заведения с вывеской «Чебурек». Тут и оказалось, что шибанувшие нам в нос на входе запахи своим происхождением обязаны кухне именно этой забегаловки. Прямо на виду у посетителей что-то шкварчало на сковородах, булькало в кастрюлях и исходило паром в огромном казане. «Не потравимся!» — с сомнением втянул себя воздух Витрицкий. «Крысятину подают, поди!» «Купи 20 чебуреков и собери кошку!» Подмигнул ему в ответ напалом и тут же начал диктовать заказ подошедшей официантке, лицо которой скрывало чедра. А вот на фигуру подобная целомудренность чего-то не распространялась, и через полупрозрачную шелковую накидку можно было рассмотреть очень многое. «Четыре порции плова, зеленый чай, лепешки. Мне не надо». Опустил я под стол левую руку, чувствуя, как срываются с пальцев и капают на пол густые капли крови. Голова пошла кругом, но усилием воли удалось прогнать подступившее беспамятство. Нет, терять над собой контроль сейчас никак нельзя. Время на исходе. Чёрт, что я вообще здесь забыл? Лёд, лед! лед Затеребила меня за плечо Вера. Чаю выпей. Я хлебнул горячего чая, обжёг нёбо и закашлялся. Помотал потяжелевшей головой, покрутил почти утратившей чувствительность левой кистью и попытался подняться на ноги. Пора. Сиди. Рывком опустил меня обратно на стул на палм. Мы теперь все повязаны. Дальше только вместе. Ну и пошли. Сделал я второй глоток из сунутого в руку стакана. Знать бы только, куда идти. В этом проклятом подземелье столько энергетических линий между собой переплелось, что разобрать, где начало, а где конец, не получилось бы, думаю, даже у гадаса. А не обманулся ли я? Ведь запросто может быть, что источник всего этого безобразия находится за десяток километров а магическая энергия сюда стекается из-за каких-то особенностей ландшафта. Или той же городской стены, например. — Сначала объясни, что происходит. — Потребовал пиромант и начал наворачивать плов. — Что конкретно вас интересует? — Тяжело вздохнул я. Потом взглянул на Витрицкого и не на шутку встревожился. Откинувшись на спинку стула, парень сдвинул с головы капюшон кожаной куртки и в тусклом свете чародейских светильников Его кожа показалась воспаленной и покрытой мелкими точками гнойников. «Ради чего это все?» Не шибко понятно сформулировал свой вопрос, оторвавшийся от тарелки пиромант. «Ради жизни на земле!» Прикидывая, не послать ли его куда подальше, я в упор глянул на Веру, но та отвела взгляд. «Понятно. А если что, она с Напалмом. Коля, думаю, со мной пойдет. Может, оно и к лучшему». Покачав головой перевел взгляд на вывеску лавки «Наследие предтечь», Но от неестественного смешения цветов и постигавших буквы метаморфоз заломило глаза. «Ради возможности отсюда свалить?» «Ты это уже говорил», — облизнул полопавшиеся губы витриски. «Что ты ищешь?» «Один артефакт», — уже далеко не в первый раз, — начал объяснять я и оглянулся по сторонам. Показалось ли действительно из приоткрывшейся двери проскользнул призрачный завиток тумана?» Сквозняк моментально разметал белясую мглу в клочья, и стало понятно, что это просто сигаретный дым. Должно быть. Один из тех, с помощью которых было создано приграничие. Один из тех, с помощью которых строились порталы между мирами. Один из... Ну, вы поняли. И что нам это даст? Если все выгорит, уйдем обратно в нормальный мир. Решил я не обращать внимания на симптоматичное слово «нам». Не «нам», «мне». «А если нет?» — встрепенулся Витрицкий... «Сможет он нам помочь всех с хвоста сбросить? На что вообще он способен?» «На многое», — заморгал я, пытаясь восстановить поплывшее зрение. Надпись на футболке «Завтра отличный день, чтобы сдохнуть» вдруг смазалась. Стилизованные под вырезанные из газетных заголовков буквы запрыгали, меняясь местами, и на миг показалось, будто лозунг призывает покинуть этот свет прямо сейчас. Ха, хороший ответ», — усмехнулся пиромант. «И где это чудо находится?» «Где-то рядом». Попытался съязвить в ответ я, но не уверен, что получилось вытолкнуть из себя хотя бы слово. Не до того было. Словно в темечко гигантской киянкой ударили. И не забили в бетонный пол. Все же не тот я человек, чтобы на изготовление гвоздей годиться, а размазали в лепешку. И оголенные нервы как-то очень неестественно и совершенно без каких-либо усилий с моей стороны срослись воедино с неторопливо текшей по подземелью магической энергии. На какое-то мгновение я стал... Нет, не всемогущ, но всеведущ. Коридоры, подвалы, бывшее бомбоубежище, тайные ходы и совсем уже позабытые норы кишки промелькнули перед внутренним взором. А потом меня подхватил обжигающий холодный поток и вышвырнул куда-то высоко-высоко. Так высоко, что форт стал размером с карту, и лишь пульсировавшая над ним полусфера колдовской защиты хоть как-то оживляла мертвенную неподвижность этой грани бытия. Полусфера колдовской защиты, да зависшая прямо над городскими стенами ледяная пирамида цитадели. Маленькая и хрупкая, словно елочное украшение. Казалось, достаточно просто дотянуться, толкнуть. И это, в общем-то, естественное желание в один миг нарушило хрупкое равновесие неподвижности. И словно пудовая гиря, которая тащит на дно утопленника, швырнула меня обратно на землю. В голове вспыхнули искры. Рот наполнился кровью. И, вздрогнув, я отдернул голову от ужасно жесткой столешницы. «Лед!» — хором вскрикнули так и не дождавшиеся от меня ответа подельники. «Не сейчас!» Скачил я на ноги, чувствуя, как начинает запекаться от охватившего правое предплечье жара кожи. Давным-давно выжженное при лечении от стыла лихоманки колдовские символы раскалились, словно вживленные вплоть тены, и ладонь непроизвольно сжалась в кулак. Но куда хуже было другое? Сып мультичар, словно дьявольский магнит, намертво присосалась к одной истянувшейся по подземному залу энергетических линий и потащила за собой. А стоило попытаться двинуться в другую сторону, как кости руки скрутило с такой силой, что из глаз покатили слезы. Еще и жил тянуть начало. Забыв на время о желании вновь взять под контроль собственное тело, я закусил губу и почти бегом бросился к ближайшему выходу. Расталкивая людей, подскочил к массивной двери, рванул я на себя и уже не сдерживаясь помчался по темному переходу. Сзади слышался топот то ног. Изрядно потускневшая рекламная надпись «Алхимия — это стиль жизни», поверх которой кто-то начал выводить через трафарет, да так и не закончил нецензурное слово, смазалась в блеклое пятно. С разбегу, выскочив в какой-то полутемный закуток, не сразу удалось сообразить, где нахожусь. Но взбесившаяся цепь потянула дальше, и, перепрыгнув через вытянувшегося на торчащих из доски гвоздях Йога, я вдруг понял, что очутился перед входом в Западный полюс. «Вот так дело». Здесь ведь половина шизофреников форта собирается. Клуб по интересам уников, другим словом. Как кто какие-нибудь паранормальные способности у себя обнаруживает, так прямиком сюда отправляется. Приживется здесь, не приживется, второй вопрос. Но паломничество обязательно совершит. А вот обычных людей и не менее обычных колдунов тут не жалуют, хотя и пускают. Бизнес есть бизнес. «Стоит ли Тяжело дыша, прислонился к стене, нагнавший меня одним из первых напалом. Ну, его понять можно. Ему перед тусовкой в такой компании палиться неохота. Тем более, что непонятно, чем вообще дело кончится. Может, ну его? Вариантов не вижу. Оскалился я и ухватился за прикованное к двери кольцо. Поздно пытаться все заново переиграть. Карты мало того, что розданы, так уже и вскрыты, и в отбой выброшены. Да что ж такое? Дверные створки остались неподвижными. Сделанный в виде глаза гигантской рептилии глазок вдруг ожил. И из-под поднявшегося века на нас уставился вертикальный зрачок какого-то не имевшего аналогов в реальной фауне гада. Гада в смысле призмыкающегося, хотя и вообще. «Закрыто!» — пробубнил то ли динамик, то ли тихо вздохнула сама дверь. «Закрытое мероприятие. Приходите завтра». «Пошли!» — Напал подхватил меня под локоть и потянул прочь. Пошли, соглашаясь, развернулся я и тут же выхватил из чехла нож и с разворота всадил темно-синее лезвие в дверной глазок. Что-то взвизнуло, клинок дернулся и очень легко вышел обратно. А одна из творог чуть-чуть приоткрылась. Толкнувшись вперед, я легко ее распахнул. На ходу шип с ног, зажавшего руками окровавленный лоб парня, который вывалился из ниши превратника, и уверенно прошел в общий зал. И, как обычно замер на месте. Сознанию требовалось какое-то время, чтобы осознать, что выверты якобы искривленного пространства — это всего лишь иллюзия, которая создавалась светом алхимических светильников, закрепленных под самыми невероятными углами. Ко всему прочему, по темной облицовке стен шли мягко светившиеся жемчужные волны, а черный, казавшийся развершийся бездной пол, подмигивал сотнями крупных зеленых звезд. «Своеобразное заведение, что ни говори». Обогнув стоявшую прямо посреди зала дверь, которая никуда не вела, я остановился и осмотрел прятавшиеся в темноте столики. Народу набилось, как сельди в бочку, свободных мест и вовсе нет. Над каждым столом тусклая синяя искорка мерцает. А так темень сплошная, даром что светильники на стенах без счета развешены. Это ж надо было их так откалибровать. Впрочем, концертная ниша в дальнем конце зала была ярко освещена и, казалась зависшей в паре метров над полом. Музыканты скрывались в тени, а усевшийся на край сцены певец в чёрной футболке, камуфляжных штанах и высоких армейских ботинках болтал ногами и ждал, пока закончится слишком затянувшийся проигрыш. Лацман. Только больно уж музыка для него меланхоличная. «Правосудие живым». К мертвым больше нет вопросов Горький кофе, едкий дым Пара листиков допросов Всем плевать, чем жил, как умер Дело сшито и в архив Всем плевать, а те, кто помнит Скоро сдохнут и они Да и помнят, жили-пили Все живут, такая блажь Вот ты была, вот убили Крематорий, пепел, прах Как-то очень неторопливо и печально читавший в микрофон стихи парень замолчал, и вновь по залу прокатилась постепенно становившаяся все более энергичной и злой мелодия. Я огляделся по сторонам, и, ловя на себе недобрые взгляды сидевших за столами уников, направился в стойки пара. Почти передавившая левое запястье цепь потеряла приведшую на сюда магическую линию, и куда двигаться дальше было совершенно непонятно. «Вот найду сейчас кого-нибудь из администрации», «Пепел, прах и крематорий!» Словно поддавшись напору музыки, певец начал взвинчивать темп, и вскоре его голос сорвался на крик. «Что за гадство? Сучья жизнь! 26 и жить не начал! 26 и все, приплыл!» «Да, приплыл!» — ладья Харона. «Две монеты на глаза!» «Вот я сдох! Чего еще вам?» И вдруг уже совершенно спокойно и печально «Крематорий, пепел, прах». Будто дожидавшийся окончания песни прожектору сцены высветил нас и ослепил глаза. Моментально выхвативший пистолет витриски выстрелил, и стекло мощного фонаря весело разлетелось в дребезги. Лампа погасла, а я перестал щуриться. «Ой!» — прижалась к напалму Вера, когда в дальнем конце зала полыхнула рукотворная молния. Вокруг другого стола затрепетало кольцо огня, а стоявшие на витрине за барной стойкой бутылки медленно поднялись в воздух. Взбешенные нашей бесцеремонностью посетители начали подниматься из-за столов. И стало понятно, что без боя вырваться не получится. А учитывая способности некоторых уников, стиснув зубы. Я медленно прочертил кончиком зажатого в руке ножа по бетонной колонии и слегка зацепил уходившую к потолку энергетическую нить. Родившийся в подземелье звук был сродни скрипу попавшего в мел камня по школьной доске. Только много, много противней и пронзительней. Во все стороны от колонны начали расходиться колебания магического поля. Истиснув рукоять мелко задрожавшего ножа, я со всей дури рубанул клинком воздух. Не могу сказать, что вышло именно так, как задумывалось. Людей не расшвыряло в разные стороны и даже никого не сбило с ног. Но и полопавшихся бутылок и стаканов оказалось достаточно, чтобы отрезвить толпу. К тому же дрожь магического поля оказалась для многих уников весьма болезненно, так что их боевой задор пошел на убыль. «Продолжим?» Ни к кому конкретно не обращаясь, поинтересовался я. «А смысл?» Луцман спрыгнул со сцены и похлопал себя ладонями по ушам. Так и слух испортить недолго. «И не только слух!» Пробурчал, сплюнувший на пол кровь на палм. Бедолага, ему тоже досталось. Да и Ветрицкого как-то перекосило всего. Тогда позовите кого-нибудь из администрации, распорядился я. Не стоит, покачал головой лоцман. Посетители начали медленно возвращаться на свои места, и мне пришло в голову, что этот паренек далеко не простой певец. Думаю, знаю, что вам нужно. Да ну, прищурился я, но, повинуя жесту музыканта, все же оглянулся. Твою мать! Стоявшая посреди зала, немного скособоченная дверь медленно распахнулась, и, как ни удивительно, теперь за ней темнел прямоугольник уходившего вниз прохода. И на оптическую или магическую иллюзию списать его появление никак не получалось. Уж больно реальным выглядели облицованные стертой и местами обколотой керамической плиткой ступеньки. «Первым иди», — приказал настороженно оглядывавший за уников Витриский. «Давай». Подтвердил это распоряжение я, и, покачав головой, Лоцман, нисколько не опасавшийся наставленного на него оружия, вступил на уходившие в атьму ступени. Видимо, боясь застрять среди весьма недружелюбно настроенной толпы, напал, подтолкнул Веру и вместе с ней шагнул вслед за певцом. Пятившийся витрицкий едва не поскользнулся, но сумел удержать равновесие, развернулся, спрятал пистолеты и, прыгая через ступеньки, бросился догонять пироманта. А меня, значит, здесь оставили? «Да и не страшно». Левое запястье вновь сдавило судорога цепи мультичар, и, совершенно не торопясь, я прошел через странную дверь. Вблизи темный провал казался заполненным черной водой, и ботинки сразу же растворились среди два заметно колыхавшихся густых теней. Еще один шаг, и ног не видно по колено. Потом... А потом стало недоотстраненных любований искривленного чьей-то волей пространства. Тени захлестнули с головой. В глазах потемнело, и на миг стало трудно дышать. Но уже буквально через пару ударов редко-редко колотившегося сердца зрение вернулось, и оказалось, что мы каким-то неведомым образом не спускаемся, а поднимаемся по идущей к размытому светлому пятну лестнице. Я рванулся догнать своих попутчиков и буквально вылетел вслед за ними в просторное помещение с обшарпанными бетонными стенами и высоким потолком, под которым тянулись толстенные связки каких-то кабелей, и висели тускло осветившиеся сгустки магической энергии. Окон — ни одного. Дверей тоже нет. Хотя, не поручу, что дело обстоит именно так, как нам видится. Запросто ведь иллюзия оказаться может. Будто нарисованное все: пол, потолок, стены. К тому же, постоянно какая-то рябь по серому бетону пробегает. Нет, когда прямо смотришь, все нормально. А вот если краешком глаза... Мегко накатившее магическое поле попыталось слезнуть выставленные мной колдовские щиты. На защите удалось выдержать первый натиск. Стиснув зубы, я отсек пиявками присосавшиеся энергетические нити и сразу же почувствовал, как начала стихать боль в правом предплечье. Давно пора было. Немного успокоившись, завертел головой по сторонам, но так и не сумел определить на глазок размеры помещения. Оглянулся и тихо выругался – «Проход, через который мы сюда попали, исчез. Вместо него посреди подземелья торчала уже знакомая дверь, а по бетонному полу вокруг нее стелились белесые завитки призрачного тумана». «Ну вот мы и пришли». Лоцман отошел к стене и улыбнулся. «Куда?» «Я вновь оглядел пустое помещение и только сейчас обратил внимание на сложенный из каменных блоков пьедестал. Или саркофаг. Высотой метра полтора». Гранитные плиты украшены искусной резьбой. И от чего то сразу же не осталось никаких сомнений, что большинство пронизывающих кишку магических потоков рождались именно в облаке, клубившейся вокруг саркофага энергии. Я попытался изучить каменное сооружение при помощи внутреннего зрения и чуть не потерял сознание от пронзившей голову боли. Все помещение полыхнуло ослепительным пламенем. А истекавшие из резных плит жгуты магической энергии сияли ярче нити накаливания тысячеватных ламп. Сюда. В раздавшемся позади нас голосе чувствовался заметный кавказский акцент. Глупый вопрос, не правда ли? Точнее, неправильно сформулированный. Но это по идее даже хуже. Насыщенная магическая энергия пространства выкинула странную шутку, и в один миг комната увеличилась чуть ли не на треть. И хрен бы с ней, пусть бы увеличивалась, не страшно. А вот влившаяся в нашу теплую компанию пополнение заставляло нервничать и заранее просчитывать пути отступления. И не меня одного. Витрицкий вздрогнул, крутнулся на месте, но за пистолеты хвататься не стал. он закрыл собой веру и оттеснил ее к стене. Лоцман посмотрел на возникших буквально из ниоткуда людей и неопределенно хмыкнул. А вот мне сохранить видимость спокойствия стоило немалых трудов. Тем более, что смеривший нас злым взглядом черноволосый мужчина был определенно знаком. Высокий, полноватый, с рынным профилем и жгучими черными глазами господин в темно-синем деловом костюме оказался никем иным, как теперешним главой Торгового Союза Георгом Георгадзе. И ладно бы, Георгадзе заявился сюда без свиты, так нет? Позади полукругом выстроились шесть мрачноватого вида парней. Все в черных кожаных куртках, высоких ботинках на толстой подошве. На щеках наколки в виде оплетенной колючей проволокой шестерни. И в довесок длинные ножи, цепи, изящные, но от этого не менее убойные стальные палки. Боевая бригада цеха. И с ними нам при всем желании не справиться. Хотя... Ха, слухи о вашей смерти оказались несколько преувеличенными», — усмехнулся я. «А что еще оставалось делать? Только блюфовать и надеяться на чудо». «Пустое», — отмахнулся торговец и подмигнул привязшему нас сюда певцу. «Ну что, Лоцман, предупреждал ведь, что из твоей затеи ничего не выйдет». «Попытка не пытка». Пожав плечами, Лоцман подошел к странной двери, распахнул ее. Под ноги парню выползла прямоугольная черная тень и махнул рукой на палму. «Пошли». Старательно не смотревший на меня пироман, схватил за руку упиравшуюся веру и потянул ее вслед за исчезнувшим в черном провале двери Алоцманом. Вот только у Ветрицкого на этот счет оказалось собственное мнение. Моментально оказавшись сзади, он рубанул на Палма ребром ладони по шее, а следующим ударом вырубил девушку. «Твою мать!» — только и выдохнул я. Никто не застрахован от случая, когда друг оказался вдруг, но от кого кого, а от пироманта такой подлянки никак не ожидал. «Хотя можно ли его за это осуждать?» «Зря Коля вспалил. Пусть бы катился отсюда. Не убивать же его теперь в самом деле». «Пусть бы шли!» Как ни странно, разделил мою точку зрения досадливо помощившийся Георгадзе. Криво усмехнувшись, Витриски лишь покачал головой. «Ну, как знаешь». Заложил руки за спину глава торгового совета. «Ты, кстати, тоже задание провалил, но так даже лучше. Мне с господином Альдома лично пообщаться захотелось». «Что?» Только и смог разинуть рот я и ошеломленно замолчал, уставившись на отвернувшегося от Георгадзе Заветриского. «И этот, сука, оказался! Да что ж такое творится-то?» Сплюнув на пол, я уже собрался послать Колю далеко и надолго. А может, и ножечком ткнуть, если возможность появится. И только тут обратил внимание, что по лицу у того течет кровь. И дело было вовсе не в ранении. Воспаленная припухшая кожа покрылась сеткой кровоточивших и гноившихся трещинок. Да и других не столь фатальных изменений тоже хватало. Глаза покраснели и глубоко запали. Потрескавшиеся губы стали мертвенно-синюшного цвета, а сам Коля как-то незаметно вытянулся, и, несмотря на проявившуюся сутулость, казался заметно выше. «Коля — Коля! Начиная подозревать, что происходит нечто из ряда вон, я выставил перед собой нож. Или... «Ха — Ха-ха-ха, и молодца! Ай, умный мальчик! — издевательски рассмеялся Георгаза. — Дошло, наконец! с хрустом передернувший плечами витрицкий «А он ли?». Рукавом вытер выступившие на лбу мелкие капельки крови и принялся молча разматывать запястье, потемневший от пропитавшего его гноя бинт. Движения парня сделались какими-то скупыми и до нельзя рациональными, будто и не человек это вовсе. «Позвольте представить, легендарный наемный убийца Леший, будто получая удовольствие от лицезрения моего смешанного с отропью замешательства, Начал разглагольствовать Георгадзе. «Уникальная личность. Только вот тела быстро изнашиваются. Приходится менять. Ну да, в расходном материале недостатка не бывает». Леши, Поджал я губы и прищурился. «Вот оно как!» «Не стоило тогда Витрицкому за ним бежать. Ох, не стоило!» «Выходит, этому гаду все же удалось вывернуться?» «Нет, ну что за мудак Ялтин был! Ни одного дела до конца довести не смог!» «А Колю жалко...» «Ни за что, ни про что сгинул, да еще так похабно!» «Он самый!» Продолжал улыбаться Герк, уставившийся на меня холодными глазами расчетливого торгаша. «Знаешь, мне действительно жаль, что все так обернулось. Люди в большинстве своем тупые скоты, которые ничего не умеют, кроме как жать, пить и размножаться. И что самое прискорбное, ничему не хотят учиться. Мало кто смог выделиться из серой массы. И таких быдло не любит. Боится, но не любит». — А потому вдвойне обидно, когда приходится убивать личность. Люди что, расходный материал, а вот личности встречаются не так уж и часто. — Вы к чему-то сейчас? Нарочито скучающим голосом осведомился я и почесал зудевший из-за щетины подбородок немного нагревшийся цепью мультичар. — Интересно, кто прыгнет первым, леший или цеховики? — Не просто ведь так Георгадзе мне зубы заговаривает. — Хотя зачем прыгать? У наемного убийцы два пистолета заряженных прострелит мне ноги и возьмут тепленьким. — К тому, что ты вполне мог войти в бизнес. Я тебя давно приметил. Еще когда Карлович только начал тебя прикармливать. Торговец принялся натягивать пошитые из тонкой кожи перчатки. — И кто тебя только просил кому лезть? Пришлось заказать в избежание. Этому заказали. Кивнул я на неподвижно замершего лешего, на лице которого набухали выступающие из трещины кожи капельки крови и гноя. Ха, кому ж еще? хмыкнул задумавшийся о чем то своем. Георгадзе. — Я, когда узнал, что он тебя при солдатах исполнять побоялся, чуть бутылкой вина в стену не запустил. А теперь вот даже не жалею. А с коммунарами чего было? Я тихонько отступил к стоявшему у меня за спиной каменному саркофагу. Не припомню ничего такого. — В лаборатории у них был? — Был. Много лишнего увидел. Пытливо уставился на меня Георг и достал из кармана пиджака опасную бритву. «Мог начать языком трепать». «Так это вы им энергию поставляли?» — прикинулся я, будто только что об этом догадался. «Мне бы немного времени выторговать, прежде чем резать начнут. А брали поди отсюда?» «Отсюда». Георгий Адзе раскрыл битву, провел ее лезвием по коже на перчатки и, не удержавшись, продолжил. «Вот ведь как получается. Этих недоумков из западного полюса чуть ли не пинками в бизнес загонять пришлось. Столько лет на мешке с деньгами сидели, да все без толку». «Тот-то я смотрю, вы под себя торговый союз так легко подмяли». Напряженно косясь на Лешева, польстил торгашу я. «Понятно, откуда ресурсы взялись». «Ерунда!» Только фыркнул Георгадзе. «Любой торговец может стать главой союза, если у него есть голова на плечах и желание работать. Для меня это вчерашний день. Детские игрушки». «Не круто берете?» По мере приближения к центру комнаты интенсивность магического излучения все возрастала и возрастала а пространство буквально расслаивало сети за переполнявшей его энергией. И в моей защите в любой момент могла оказаться первая пробойна. Воевода себя видите. Зачем смеешься? Улыбка у Герга вышла больше похуже на оскал. Продажа халявной энергии уже прошла, и очень скоро цех займет место братства в городском совете. Вам-то что с того? Я уткнулся в пояснице в холодный камень саркофага, и сместился немного в сторону от проходившей прямо над головой энергетической линии. Как ни пытался, но взять под контроль разлитую в воздухе магическую энергию не получалось. То ли из-за счетов выставленных, то ли потому, что здесь ее концентрация за все мыслимые и немыслимые пределы зашкаливает. «Ну, как члену директората это принесет мне определенные дивиденды». Слегка покачивая рукой, в которой была зажата бритва, Гергадзе медленно направился ко мне. И для очень многих окажется неприятным сюрпризом, насколько сильнее стал за последнее время цех. Мы больше не завязаны на внутренние ресурсы наших людей. Нет. Теперь мы можем выставить столько бойцов, сколько понадобится». «Понял. Не дурак». Спину щипало исходившее от каменных плит энергетическое излучение. И я передернул плечами. «Если они сумели присосаться к этому источнику, то мало никому не покажется». «Да им достаточно будет просто свистнуть, и Пол Форта сразу же к ним перебежит». «А меня, значит, к себе не зовете?» «Ты зачем мальчиков убил?» Тяжело вздохнувшему Георгадзе надоело играть со мной, как кошка с мышкой, и он угрюмо усмехнулся. «Ты понимаешь, что за это я тебя на куски порежу?» «А зачем, Ян Карлович, вам меня сдал?» Вопросом на вопрос ответил я. «Блин, от близости такого мощного источника магической энергии мозги плавиться начинают». «Интересно, если там нож, то как получилось, что он так фанит? «Энергия с стужа со спины так и веет, и пальцы к каменным плитам чуть ли не пристывают». А -а -а, протянул на миг задумавшийся торговец. «Вот оно что!» «Именно!» Положив нож на саркофаг, я несколько раз сжал и разжал кулаки, и во все глаза уставился на Лешего. Тот начал расстегивать кожаную куртку, но пальцы с сильно пушими костяшками слушались плохо. «Одна пуговица, вторая...» «Ну, раз так, он следующий на очереди», — посмотрел на лезвие опасной бритвы Георгадзе. «Сначала с тобой разберусь». Словно получив от него беззвучную команду, цеховики без особой спешки направились к каменному саркофагу. Точнее, ко мне. А учитывая, насколько слаженно они двигаются, можно даже не надеяться отбиться в рукопашную.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 «Есть ведь лазейка, не может ее не быть!» «Да только есть и магические щиты снять, чтоб попытаться хоть один энергетический поток обуздать, на куски точно порвет. От перепада-то такого!» «Оттащи его оттуда живо!» Жестом, остановив цеховиков, приказал лишему Георгадзе. «Решил не рисковать своими людьми, выродок!» «Сплюнув на бетонный пол кровь из прокушенной губы, я подхватил лежавший на саркофаге нож. «Ну уже давай!» «Подходи, посмотрим, еще кого оттаскивать придется!»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 Хлипкий на вид мальчонка даже не вздрогнул, когда словил сердцем кусок упрятанного в медную оболочку свинца. 5-6! Лешему пришлось потратить еще один выстрел на слишком живучего задохлика. И тут слаженность действий боевой бригады начала брать свое. Один из охранников Георгадзе успел качнуться в бок и отделался лишь оцарапанной щекой. Резко взмахнув рукой, он метнул в наемного убийцу нож, а его товарищи бросили в стороны, намереваясь взять Лешева в клещи. 7-8! Не сдвинувшийся с места, убийца слегка наклонил голову. Метательный нож промелькнул мимо и лязнул о бетон стены. Широко расставив руки в стороны, Леша расстрелял слишком уж неосторожно метнувшихся к нему цеховиков и издевательски неторопливо уклонился от второго метательного ножа. девять 10 Оставшийся без ножей парень отправился на тот свет вслед за своими коллегами. Но Георгадзе это нисколько не смутило. Торговец привык всегда бороться до конца.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 Наемный убийца не стал стрелять и немного расслабился. Расслабился, но пистолеты не опустил. Из растюкшего левую щуку от уха до уголка рта пореза хлистала кровь, но завладевшего телом витридского урода это волновало мало. «Как там?» — Георгальзе запокойничек сказал. «Тела быстро изнашиваются. Вот-вот». «Да и не успел бы я просто», — через силу улыбаясь объяснил я и вновь положил нож на каменную плиту саркофага. «Не успел бы»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 Смешок наемного убийцы прозвучал на редкость неприятное. — Ты у нас один такой уником, кто безбоязненно его с собой таскает. — Ну, вообще, ты прав. Разберусь сам. Только для начала подыщу более подходящее дело, А то это поизносилось. — Ну, думаю, твое вполне подойдет. — Мозги — инструмент тонкий. — Оно не выгорит. — Только не говори, что у тебя все всегда получается, не поверю. — Так, может, договоримся? Ведь, если что, кровью истечешь. «Вон два запасных варианта лежат», — кивнул на Напалма и Веру наёмный убийца. Начнем себя». «Да ну нафиг!» — криво усмехнулся я, и на в кармане, купленный в сером цветом кошачий глаз, сломал хрупкую костяшку.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 К моему удивлению, истекавший кровью Леший замер на месте. И мгновение спустя стало понятно причину этой заминки. Из темного провала ведущего в никуда двери показался Лоцман. Видимо, потерявший равновесие певец растянулся на полу и... разлетелся на тысячи ледяных осколков. А с я перевел взгляд на Лешего. Но и тот за какой-то неуловимый миг превратился в ледяную статую. Медленно завалившись назад, он рухнул на бетонные плиты. И под ноги мне, тихо шуше, Заскользили мелкие обломки, промороженные насквозь плоти. Неласковое дыхание стужи вдохнуло в лицо. попыталась высосать тепло и заморозить кровь, но, ударившись в отрезавший меня от магического поля щиты, откатилось назад и посеребрило серый пол толстым слоем инея. «Вот уж не рассчитывал вновь тебя встретить!» Тихий голос у меня в голове зазвучал еще прежде, чем из двери на усыпанный осколками льда пол шагнул третий хранитель знаний. Все такой же бледный, с глубоко запавшими глазами, в которых плескалось темно-синее пламя магии севера. Но теперь он гораздо больше походил на хозяина, чем на встретившегося мне полгода назад нелюдя. Да и приоделся вполне прилично. Длинный белый плащ, замшевые туфли, все дела. А человечился? Так может, получится договориться? «Да ну!»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 Не могу сказать, чем именно различались наши клинки, узором на лезвии, оттенком стали, рукояти, но своим мне удалось бы отличить даже с закрытыми глазами. И кому? Стужи. Сами-то лучше, что ли? Я поправил порванную футболку и помочился, когда на спине лопнуло несколько уже подживших садин. Хорошее заклинание, однако, в цепь мультичар слуги стужи вложили. Нужное. Только вот хранитель чего-то странное мутить начал.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 Хранитель уставился на меня до черноты посиневшими глазами, но ничего не ответил и продолжил свою монотонную работу. И разрезы пространства теперь уже не затягивались. Нет, теперь они черными прожилками расчерчивали воздух. И вырисовывающаяся фигура мне совсем не нравилась. «Ваш этот самый первый хранитель...» Осторожно сделал я маленький шажок вперед. Все собственноручно и похерил. Не знаю, хотел ли он с конкурентами разобраться или стать круче...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 а черты лица еще больше заострились и окончательно утратили всякое сходство с человеческими. Теперь сразу видно — не нелюдь. Вот так-то, а то заладил инструмент, инструмент. И если нечто выглядит как нож, то оно, конечно, может являться чем-то другим, например, могущественным артефактом. Но кто сказал, что этот могущественный артефакт нельзя использовать как обычный нож? Хранителю такая мысль даже в голову не пришла, иначе он бы никогда не подпустил меня так близко. «Одна высокая магия на уме. Не боец. Стереотипное мышление. Что с него взять?» Я подошел к трупу и рывком вытащил застрявший меж ребер клинок. Помочившись от уколовшего ладонь холода, стряхнул с лезвия вязкие капли почти черной крови. Глубоко вздохнул, потянулся за выпавшим из руки ножом хранителя и неожиданно для себя передумал. «Не, даже не передумал. Просто захотелось чего-то другого».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 Зачарованный клинок ни при чем Наоборот, именно холодящая ладонь рукоять Позволила худо-бедно сохранять ясность мышления Нет, это спасшая меня от чар-хранителя заклинания слуг стужа спесилось и толкало на суицид И тяжким грузом повисшая на левом запястье цепь мультичар Вливала в меня все новые и новые порции Пытавшейся поработить волю магии Но зачем? Зачем? И почему именно сейчас? Неужели, чтобы не дать завладеть вторым клинком?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 Собрал все силы, стиснул зубы И на миг разорвав сковавшие волю смертоносные чары Упал на колени А немевшая левая кисть с трудом сжала каменную рукой от ножа И меня пронзил разряд магической энергии такой силы Словно руки ухватили за концы поврежденного высоковольтного провода Из глаз брызнули слезы Черные узоры на правом предплечье Обожгли кожу раскаленной до проволокой И начали медленно менять свою форму Запахло паленым мясом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 В какой-то момент острее зажатого в правой руке ножа, коснулась одного из звеньев, покрывшейся инеем цепи. И в следующий миг она брызнула во все стороны каплями расплавленного металла. Ослепительная вспышка резанула по глазам, а по пальцам словно шибанули здоровенным молотком. Неведомая сила подкинула воздух, и мигом позже удар о бетонную плиту стены вышиб из меня дух. Когда очнулся, долго ничего не мог понять. Кто я? Где я?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 Теперь о стену опереться можно. Ну и дальше проще будет, наверное. Фу, вроде отпускать начала. Кровь, правда, из носа и ушей пошла, башка раскалывается, глаза не видят ничего. Но ноги держат, а это главное. Ничего, иной раз и похмелья пострашнее бывали. Особенно, когда водкой паленой нахлестаешься или под раздачу попадешь. Переживем. Тут их горло подкатил комок тошноты, и на какое-то время стало не до досужих размышлений.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 Главное, что меня на части больше не рвёт». «Хм, ещё бы пользоваться научиться». Это все всё, надеялся. Раздобуду второй ритуальный клинок, а сразу сам по себе портал на ту сторону откроется». «Не выгорело. Придется мозгами шевелить». Я обхватил непослушными пальцами рукоять своего ножа и вытащил его из чехла. Закрыл глаза, прислушался к своим ощущениям и неожиданно понял, что надо делать. Все оказалось да нельзя просто». Сознание вдруг ухнуло на какой-то иной уровень восприятия, и возникшие перед внутренним зрением линии притяжения пространства стали прекрасными ориентирами, будто указывавшими «резать надо здесь, здесь и здесь, а потом немного здесь». «И все, проход открыт. Куда он приведет?» «С очень большой долей вероятности именно туда, куда надо». «И прости-прощай, опостылевший форт. Есть, правда, одна проблема». Энергии для такого действия надо очень и очень немало. Все же первый хранитель не совсем лукавил, когда сородичу заставлял себя в жертву принести. Был в этом определенный смысл. Был. Им был, мне нет. Ценой своей жизни в портал построить, а нам не надо? Ответ, думаю, однозначен и в комментариях не нуждается. Придется искать какой-то иной выход. Благо, время для этого пока есть. Минут так десять-пятнадцать. А потом лазурное солнце окончательно закроет собой наши, и цитадель слуг стужи попробует продавить защиту форта. И если у нее получится, мне точно не поздоровится. Я открыл глаза, сунул свою старую нож в чехол и поковырял к стоявшему в центре подземелья саркофагу. Подошел, положил на плиту второй клинок и провел пальцами по грубо вырезанным каменным завиткам. Щиплет. И концентрация магических полей настолько высока, что чуть назад не отбрасывает. «Что ж там такое спрятано? А вот сейчас и узнаем». Упершись ладонями в закрывавший саркофаг плиту, я поднатужился до разноцветных пятен в глазах и сдвинул ее с места. Потом еще и еще. Наконец толстенная плита грохнулась на пол и раскололась. А меня чуть не отбросило в сторону, хлынувшим наружу потоком магической энергии. Снова заломило ребра, полыхнули огнем руки, а голова и вовсе пошла кругом. Но ничего, обошлось». В саркофаге, что вообще неудивительно, оказался иссохший труп человека. Труп? Человека? Или не совсем человека? И совсем не труп? Вовсе не поручу, что этот вогнавший себе в груди на ритуальный клянок сородич-хранителя окончательно и бесповоротно мертв. Скорее, его посмертие смерти оказалось несколько более запутанным, чем у нормальных людей и даже у нормальных нелюдей. Это ж надо, как его проморозило. Сколько лет лежит, а все как новенький.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 Похерить чертовой бабушке пригранича тоже не вариант. Да и не уверен, что справлюсь. Энергия так и хлещет. И что остается? Спасти мир ценой чужой жизни? Это мы можем, это запросто. Подхватив нож, свалившийся вместе с каменным нагробьем на пол, я дождался, пока успокоится сбившееся дыхание, и доковырял до так и валявшегося у стены напалма. Не переломал ему Леший шею, случаем. У это то видно, как грудь сдымается, а этот лежит бревно-бревно, без всяких признаков жизни.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 «Какую подрянку гад устроил? Как лихо под монастырь подвел. Вот и подошло время расплаты, да он и не почувствует ничего. Тут дело в то ткнуть под ребра, и сразу всем остальным счастье будет. А что все остальные об этом не узнают, никого волновать не должно. Пусть спасибо скажет, что форт на прежнем месте остался, вместо того, чтобы прямой наводкой в ад сверзиться».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 Из невесть откуда взявшегося кирпича повылазили книжные шкафы, и мне пришлось от греха подальше убраться на середину комнаты. Странные метаморфозы отхватили от подземелья изрядный кусок, но, не добравшись пары-тройки метров до саркофага, замедлились. А серебристое сияние кромки растекавшегося по полу металла померкло, и, впитавший магическую энергию материал, развеялся в мельчайшую пыль. Он развеялся, а все изменения остались».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 «Разберемся!» — отмахнулся Аарон Давидович и, не обращая внимания на трупы, прямым ходом направился к лежавшим у стены Напалму и Вере. «С тобой?» «Типа того!» — не стал ничего объяснять я и уселся настоявший рядом со столом табурет. «Да не надо было!» Но старый маг, которому и была адресована последняя реплика, уже провел над неразлучной парочкой руками и, довольный собой, отправился обратно к саркофагу. Очнувшаяся первая Вера с ужасом оглядела устроенное в помещении побоище и положила себе на колени голову застанавшего пироманта. Тут, впрочем, долго отлеживаться не стал и, приподнявшись на локти, цокнул языком. «Молодец, молодец!» — бабка заводила. «С ней дружить, как играть с крокодилом!» «Замолкни и не отсвечивай!» — рявкнул я, присматриваясь к странным манипуляциям Гадаса, начавшего кругами ходить вокруг саркофага. «А то...» Прекрасно понявший, что означало проведенное поперек горла ладонь, Напалм опустил голову на колени Вере и закрыл глаза. «И это правильно. Пусть даже не отсвечивает лучше». Старый маг тем временем распростер руки над трупом, старчащий с груди на рукоять ритуального ножа, и произнес какую-то короткую фразу на незнакомом мне языке. «По комнате будто пронесся порыв свежего воздуха». Кожу обожгло разрядами забурлившего энергетического поля. Лежавший передо мной на столе нож легонько звякнул, а магические потоки начали перекручиваться и, повинуясь воле заклинателя, расходиться в нужные ему стороны. Я смог разобраться лишь в малой части совершаемых Ааром Давидовичем действий, но и эти обрывочные догадки заставили меня молча сидеть на месте и не лезть человеку под руку. А то как вякнуть чего? И спепелить случайным выбросом. Нафиг. Никакая защита не поможет. Слишком уж тяжелую ношу старый мак на плечи взвалил. Всю текущую через ритуальный клинок энергию межмирья через себя пропускает. Блин, да он не гадыс, а талант настоящий. Сунься я туда с дуру, сразу бы на атомы и прочие частицы распылила. Вопрос только, ради чего Аарон Давидович туда полез. Не для собственного же саморазвития. Ему и у себя в морге неплохо было. А сейчас, судя по происходящим изменениям, Он укрупнял идущие с саркофага каналы и пытался куда-то перекинуть тёкшую по ним магическую энергию. Хотя что значит «куда-то»? Я закрыл глаза и, постаравшись отрешиться отметавшихся по помещению помех, начал изучать накрывшую форт сложным плетением защитную пелену. «Ага, теперь всё ясно. Непонятно только одно, сам магимназистам помочь решил или его попросил кто?» Зависшее над фортом альдисто-голубое пятно цитадели вдруг пошло на снижение. И я сморщился от боли, когда и до подземелья докатились отголоски магического столкновения. А ведь это только проба сил. Что же дальше будет? «Успешно!» — вытерев закапавшую из носа кровь, уточнил я, увернувшись к столу Гадеса, который тяжело бухнулся на стол. «Вполне!» — жадно осушил кружку давно остывшего кофе осунувшийся Маг серую хламиду, которого пятнали темные капли катившегося с лица пота. «Может, расскажете, что вообще происходит?» — предложил я. «А что тебе еще непонятно?» «Все. Абсолютно все. Нет, что это за дети в саркофаге лежит мне известно. Вопрос, какое вы к этому отношение имеете?» Ха, «С самого начала, значит, рассказывать?» — усмехнулся Гадес. «Ну что ж, время есть?» «А там как?» — покрутил я нацеленным в потолок пальцем. «Пока нормально».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 «Ну, а мы с Грибовым в одном институте точного машиностроения э работали. Там тогда настолько точные машины разрабатывали, что порой даже страшно становилось». Гэдес несколько нервно хихикнул и продолжил. «Эзотерикой первый Герман увлекся. Еще до перестройки. Грибов у него всегда на поводу шел, ну, а я этим интересовался во сколько-по стольку. Работа такая была, всем интересоваться. Кто ж знал, что так все обернется». «Что обернется?»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 — объяснил Аарон Давидович. — Впрочем, свою роль это сыграло. Из-за российского фона до сих пор никому нож отыскать и не удавалось. Хотя и были попытки. — Сначала его отыскали Уники, потом Георгадзе. — разочаровал Ямага. — Уники, Нэнна, — пожевал худые губы Гадас. — Были у меня на их счет подозрения, были. А вот с Георгадзе ты меня, право слово, убил. Он-то каким боком к маге отношения имеет? — Он, оказывается, в директорат входил. — Откуда знаешь?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 Сказалось отсутствие опыта и зазубренное лезвие тесака. Да и противно как-то было. Еще в крови весь извозился. «Вот и замечательная!» Кивнул, разглядывавший оставленный мной на столе ритуальный нож Аарон Давидович. «Вашими бы устами!» Возвращая тесак, скривился я и вытер ладони от джинсы. «Что насчет ножа, скажете? Полезная в хозяйстве вещь?» «Кому как!» — покачал головой маг. «Мне ее и даром не надо!» «А что так?»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 Не дожидаясь ответа на стук, дверь распахнулась, и в нее вошел высокий человек в черном балахоне с накинутым на голову глубоким капюшоном. «Нисколько!» — убрал с огня турку Гадас. «Кофе?» «Не, спасибо, я ненадолго». Скинул с головы капюшон Доминик и, неторопливо перебирая даринными худыми пальцами четки, подошел к столу. «Чем обязан?» Старый маг налил кофе себе в кружку и глянул на меня. «Лёд?» «Воздержусь». «Отказался я». «Мне больше останется».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 «И противостоять ту нам будет гораздо проще, располагая твоими ножами и некоторыми специфическими навыками обращения с ними». «Ножи я заберу с собой», — твердо заявил я. «Остаться? Стать большим человеком? Тем, кто принимает решения, от кого хоть что-то зависит? Не хочу. Не, да, конечно, хочу, но не здесь. Не такой ценой. Не ценой мечты». «Мечты, которая за все время пребывания в приграничии не давала мне опустить руки и сдаться». «Не ценой возвращения в нормальный мир»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 Откровенно потешаясь надо мной, заявил Доминик. «Есть варианты!» — решил до конца блефовать я. «Да ну! А кто жертвенным Агнусом будет?» Сразу же раскусил меня проповедник. «Учти, первый попавшийся человек не подойдет. Тут к выбору жертвы тщательно подходить надо. Аарон Давидович вот сгодился бы, но он, думаю, не согласится». «Не соглашусь!» — выкачал головой, внимательно прислушивавшийся к нашему разговору старик. «И что, вы мне подходящего человека подгоните?»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 Пообещай, что одним из ножей портал зафиксируешь, и по известному тебе номеру его координаты сообщишь». «Надолго его не хватит», — предупредил проповедника Гадес. «Сутки, максимум двое, портал схлопнется». «Ничего страшного, успеют», — уверенно заявил поднявшийся с табурета Доминик. Но ну, что скажешь? Тебе всего-то пообещать надо». «Как фиксировать его?» — нахмурился я. «Ты согласен?» «А зачем мне тогда спрашивать?» — попытался уйти от однозначного ответа я.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 «Ха! Ваша щедрость не знает границ!» — хмыкнул я. «Говорите, что делать надо!» «Второй нож достань!» — распорядился сразу же посерьезневший Доминик. «Тот, который у тебя с самого начала был!» «Говорите сначала!» — невольно поежился я от проскользнувших в тоне проповедника командирских ноток. «А там видно будет...» «Сам не догадался еще?» — встрепенулся Гадас. «Хотите сказать, что им столько людей убито, что энергия под завязку залита?» «Вопрос в том, сможешь ли ты ей воспользоваться?» кивнул Доминик. «Если нож окажется сильнее, это он тебя опустошит, а не наоборот». «Здорово!» — погладил рукоять ритуального клинка я. «Смогу ли с ножом справиться?» «Да кто его знает? Раньше как-то ладили, но тогда мы людей резали, а теперь все с точностью да наоборот. И почему правильные пути всегда такие непростые? Проще простого ведь того же напалма зарезать. Даже сейчас еще не поздно, но. Смотри, решишь остаться, мы будем рады». С досады отмахнувшись от проповедника, я развернулся и направился к Напалму и Вере. Пироман все так же лежал на полу, и по его лицу сбегали крупные капли пота. Да уж, колбасит его не по-детски. Не иначе из-за повышенной интенсивности магических полей плючит. Если б я щитами от колдовского излучения не отгородился, глядишь, так же бы валялся. А с Верой в полный порядок, плачет только чего-то. «Ну что, стукачок, отрывись тебе мышки на слезки?» присел я рядом с ним на корточки. Да пошел ты! отвернулся Напалм. Ты нахрена сюда полез. Послушался у людей. Тебя Лосман подредил, не дать мне это место найти. Предположил я, когда закашлившийся пироман замолчал. Типа того! подтвердил он. У него свой интерес в этом деле есть. Был. Поправил Напалм моя и, поднявшись на ноги, вышел почти на середину помещения. Ну что, колюч на старт. Я переложил добытый у хранителя нож в левую руку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 Чего сам? Почему не остаешься? уставилась на меня девушка. Такие перспективы. А мне не нравятся такие перспективы. Мне вообще не нравится то, чем я становлюсь. Не то, что по локоть, по уши уже. <къех> да ладно, чего там? Махнув рукой, я замолчал и повернулся к гадасу. Аран Давидович, вы уж присмотрите за ними. О чем речь? Кивнул старый маг. Работы на всех хватит. Ну, бывает тогда! Грустно усмехнулся я и, безбожно перевирая слова, шагнул во тьму портала. — Я не смогу этот город убить. Конец книги. Читал Игорь Ященко.